Глава 29. В общем, домой я попала только через час. Всё это время Дарфунд нещадно заставлял меня тренироваться. И не зря. Поначалу то и дело возникали сбои. Стоило, например, слишком сосредоточиться на цели, и за порогом вместо квартиры появлялось совсем другое место. В итоге мы успели полюбоваться и на рощу полосатых красно-зелёных деревьев, в ветвях которых резвились упитанные белые дракончики размером с кошек, и на удивительную долину с медленно плывущими над землей разноцветными рыбинами, и на пушистых человечков, весело горцующих на толстых плотных облачках. Зато уже не было такого, что место для перемещения оставалось скрытым для меня. Наконец я смогла поймать нужное ощущение легкости и спокойной уверенности в том, что за дверью будет именно моя квартира. Когда получилось установить переход в квартиру семь раз подряд, ректор сжалился. Что ж, похоже, ты научилась это делать даже в таком вымотанном состоянии, как сейчас. Отлично. Хотя, конечно, дополнительные тренировки не помешают но мы с тобой займемся ими позже, во время индивидуальных уроков. От души поблагодарив его за помощь, я попрощалась и, наконец, шагнула через порог в свою гостиную. Шарик вернулся вместе со мной. Закрыв дверь, я ощутила дикую усталость. Ну и денёк. Как хорошо, что он закончился. Сел, не осталось ни на что. Поэтому я отправилась в спальню, скинула одежду и упала на кровать, попросив камешек снов. Подари мне хороший легкий отдых, без переживаний, пожалуйста. Кажется, я даже не успела договорить. Отключилась. В этот раз снов практически не было. Вокруг меня будто сгустился теплый уютный кокон. Мне мерещилось, что меня приятно покачивает на невидимых волнах. Я слышала отдаленную музыку, ненавязчивую и настолько гармоничную, что, казалось, она очищает и тело, и разум. Мне было так хорошо, так спокойно. Утром я проснулась легко и без будильника. Настроение было отлично. События вчерашнего дня вспоминались без тревоги. Казалось, что за ночь я не только полностью восстановилась, но и наполнилась силами. Энергия буквально распирала меня. Шарик провел ночь рядом со мной, на тумбочке. Он явно не хотел меня оставлять. Пока я завтракала и собиралась на учебу, он постоянно кружил где-то рядом. «Малыш, если ты будешь следовать за мной, у других студентов возникнет много вопросов», — обратилась я к нему, когда пришло время перемещаться в академию. Давай ты просто будешь время от времени меня навещать там. Но только желательно так, чтобы не показываться на глаза другим ребятам. Ну и если вдруг мне понадобится помощь, я непременно сразу тебя вызову». Он протестующе заплясал в воздухе, всячески мне демонстрируя, что недоволен. Пришлось еще некоторое время потратить на уговоры. Наконец, после искренних уверений, что обязательно его позову, если что-то случится, Он все таки исчез. Почти сразу после этого мне позвонил Пашка. Вовремя. Еще бы немного, и я отключила бы смартфон перед перемещением в академию. Увидеть имя друга на дисплее было приятно. Это был словно привет из беззаботного прошлого. Пашка настойчиво звал меня вечером на встречу с друзьями, где должны были обсуждаться организационные моменты будущей Диминой свадьбы. «Забеги хотя бы, поздравь ребят, а то Дима уже обижается. Ты так и его свадьбу пропустишь», — сердито выговаривал мне он. «Мы ведь страшно по тебе соскучились, особенно я. Или ты на нас обижаешься?» «Нет». Пришлось врать, что вечером будут неотложенные дела. «Ничего не хочу слышать. Буду тебя ждать», — рявкнул друг и отключился. «Эх, как хотелось бы с ними повидаться. Но сейчас не лучшее время. С другой стороны, хорошо бы убедиться, действуют ли еще мои обереги в виде семян одуванчика. Хоть бы издалека глянуть на друзей. Ладно, определюсь с этим вечером. И с Дарфонтом посоветуюсь во время индивидуального занятия. А сейчас пора на учебу. Дейм уже ждал меня в кабинете ректора. Он выглядел очень мрачным. Как оказалось, Дарфонт уже просветил его по поводу частично растворенной печати и наших вечерних приключений. Ты всегда можешь позвать меня, если вдруг произойдет еще что-то подобное, сказал Дейм, как только мы вышли из кабинета. Например, ты могла настроиться не на Дарфонта, а на меня и тогда дверь открылась бы в мой дом. Помнишь, как ты настраивалась на Лавериуса, чтобы впервые открыть дверь в кабинет ректора?» «Но зачем такие сложности?» — удивилась я. «Во-первых, Дарфонтуш уж точно мог мне помочь. все таки он не просто опытный маг, а глава целой Академии магии. Ты не находишь, что обратиться к нему было разумнее. Во-вторых, откуда мне было знать, что ты дома? Ты ведь мог где-нибудь гулять в этот момент». Да и вообще, мы с тобой не настолько хорошо знакомы, чтобы я вызывала тебя в любое время дня и ночи. С ректором, правда, тоже, но это особый случай. Хотя ректор мне жизнь не спасал, добровольно и без раздумий прыгнув вместе со мной в ловушку, которая могла вести куда угодно, хоть в жерло вулкана. Вдруг подумалось мне. Вообще, если так рассудить, им действительно заслуживает того, чтобы к нему обращаться за помощью после того эпического спасения. Однако он не стал мне это припоминать, и парировать мои доводы тоже не стал. Вместо этого он сделал кое-что совсем неожиданное. «Вот, держи». Дейм сунул мне в руку тонкий серебристый браслет с крохотным алым камешком. «Носи его с собой. Ты в любой момент можешь вызвать меня, если согреешь камень в руке и подумаешь обо мне. Но никому этот браслет не давай». Это капля моей крови. ее могут использовать для зелий или для того, чтобы завладеть моей волей». «Тогда не надо», — испугалась я, пытаясь вернуть ему браслет. «Забери! Вдруг я его потеряю случайно. Зачем мне такая ответственность?» «Не потеряешь», — усмехнулся он. «Я настроил амулет на тебя. Он в любом случае к тебе притянется, даже если его у тебя заберут». Главное, чтобы ты добровольно его не отдала. Лучше даже никому не говори, что это такое. Демоническая кровь — это редкий и желанный трофей. А здесь знают, что ты наполовину демон? Нет. И лучше, чтобы не знали. Зачем, думаешь, я ношу столько амулетов? Ну да, логично. Как-то даже смутилась я. Он ведь мне говорил, что скрывает сущность. «Выходит, он ради моего спасения раскрыл мне свою главную тайну?» Пока я размышляла, Дэйм быстро застегнул браслет у меня на запястье, а потом взял меня за руку и повел на пару. Это получилось так естественно, что я даже не сразу поняла, почему на нас так странно смотрят все встречные студенты. «Точно, теперь мы выглядим, как настоящая парочка!» Я попыталась отобрать руку, но не особенно настойчиво. «Не дергайся, осёк Дэйм. «Тот, кто подстроил ловушку, где-то рядом. Лучше, если мы будем держаться друг за друга. Тогда тебя в любом случае не смогут куда-то выбросить одну. Усложним злоумышленнику задачу». На это я не нашлась, что возразить. С одной стороны, он вроде как пользовался ситуацией. С другой — в его словах был смысл. «Ладно, пока так походим», — решила я. «Посмотрим, как пройдет день. Возможно, за это время получится вычислить злоумышленника, который подстроил ловушку. Ректор ведь наверняка проводит расследование». Да и ему же посторонние взгляды, как всегда, совершенно не волновали. Пока мы шли к месту проведения следующей пары, Я изумленно рассматривала коридоры Академии. Теперь, после того, как шарик высвободил часть моих способностей, и магическое зрение стало включаться само собой, все вокруг преобразилось. Нет, все, что было раньше, осталось, но помимо этого, прибавились еще кое-какие детали. Например, теперь мне стало ясно, почему Дарфонд говорил, что здесь много пауков, в чем я сама скоро смогу убедиться. Их действительно было много, правда, ни одного такого большого, как в кабинете у ректора. Остальные были примерно размером с кисть моей руки. Серебристые пауки ползали по стенам, покрытым их светящейся паутиной, и, судя по всему, укрепляли уязвимые места, где свечение потускнело. Под потолком туда-сюда деловит основали феи, Небольшие человечки с пестрыми крыльями бабочек. Вот их-то невозможно было хоть с кем-то перепутать. Я успела заметить, как одна из фей зависла над каким-то студентом и кинула ему небольшой золотистый свиток. Свиток плавно опустился и завис перед его носом. — О, тебе письмо! — хмыкнул его товарищ. — Опять из дома, наверное. — Еще одна фея... Подлетела к спешащему по коридору преподавателю и ненадолго зависла возле его уха, как видно, сообщив какие-то новости. Преподаватель покачал головой и, пробормотав что-то себе под нос, побежал еще быстрее. Ага, видимо, феи отвечали здесь за связь, передавали различные сообщения, как устные, так и письменные. В каждом коридоре в углах и некоторых нишах стояли странные существа — похожая на металлические статуи с кошачьими головами. В их глазницах полыхал зеленый огонь. В какой-то момент я засмотрелась на одну из них, и статуя внезапно повернула ко мне голову. «Брррр. «Это стражи, защищающие Академию от черной магии», — тихо пояснил Дэйм, который, конечно, заметил мои переглядки с жутким существом. «Ясно». Дейм, Ульяна!» — раздался радостный вопль риса. Они с Гуром спешили к нам через коридор. «Вы ведь сейчас идете на магическое растениеводство?» Я глянула на Дейма. Он кивнул мне. «Да», — ответила я за него, размышляя, почему Дарфонт решил поставить мне этот предмет в расписание. «Хотя...» Вообще, конечно, если вспомнить вчерашнее поле сонных колокольчиков, знания об опасных и полезных растениях не помешают. Мне еще ведь по разным мирам путешествовать, так что лучше разобраться в этом вопросе. Мы тоже туда. До крайности воодушевился Гур. Как же здорово, опять вместе будем. Вы встречаетесь? спросил Риса, глянув на наши руки. Нет. — быстро ответила я. — Просто... — Делаете вид, да? Чтобы Кульяне никто не приставал из наших? — сообразила Риса и снова заулыбалась. Как хорошо, что она сама придумала ответ. Хоть не надо врать и выкручиваться. Однако я рано расслабилась. — Или дело в том, что с вами вчера произошло? — понизив голос, уточнила она. Гур дернул ее за рукав, а потом тоже вопросительно уставился на нас, явно надеясь услышать ответ. Дейм обернулся к Рисе и глянул на нее так, что она сделала шаг назад, а потом быстро затараторила, спеша объясниться. Просто, понимаете, вчера на паре по иллюзиям господин Аурус резко привел всех нас в чувство и объявил, что пара закончена. Голос у него был жутко напряженный. Сразу стало ясно, что-то произошло. При этом вас двоих не было, а на месте Ульяны рядом со мной на полу уже почти расставил какой-то символ. Кроме нас с Гуром его никто не заметил. Мы решили, что с вами что-то случилось, но когда обратились к преподавателю, он на нас прикрикнул и велел не болтать зря. Вроде как он просто вас отпустил раньше других. Однако мы поняли, что-то не так». Он же никогда не кричит и не выходит из себя. Да и символ показался мне знакомым. Он напоминал чуть измененный символ телепортации». Под острым взглядом Дэйма она говорила тише и тише. «Мы волновались», — торопливо заверил Гур. Кажется, он испугался, что Дэйм их прогонит. «Можете ничего не говорить, просто...» Мы радуемся, что все в порядке. Да, да, присоединилась к нему Риса. Она явно страшно жалела, что вообще подняла эту тему. Кто-то еще интересовался нами, ровно уточнил Дейм. Кто-то спрашивал, куда мы делись. Нет, призадумались оба, с большой серьезностью отнесшись к его просьбе. Они очень хотели быть полезными. Все обрадовались, что пара быстро закончилась. Господин Аурус обычно издевается над студентами, как может, а тут вдруг всех отпустил. Многие спешили в лечебницу. После наведенных иллюзий остались всякие укусы и царапины. С сожалением в голосе констатировала Риса. Кажется, никто особо не интересовался, но я еще подумаю, может, что-то вспомню. Подумай. Да и не попросил, а будто распорядился. Однако ей и в голову не пришло возмутиться. Наоборот, они оба с Гуром изобразили глубочайшую задумчивость, аж даже лбы наморщили. А я вдруг подумала о том, что на мне, после иллюзий у господина Ауруса, никаких болячек не осталось, а ведь меня там цапнули за предплечье и ужалили в руку. Хотя, кажется, все болезненные ощущения прошли в тот момент, когда я взяла иллюзию под контроль. Видимо, тот, кто смог управлять иллюзией, сам устранял все неприятные последствия до выхода из нее. А кто не справлялся, возвращался в реальность с ранениями.